На стыке религий и культур. Стамбул – удивительный город. Здесь бок о бок могут стоять церковь и мечеть, а где-то рядом находиться синагога. Здесь можно найти храмы большинства конфессий и огромное количество необычных мечетей и церквей. Пять раз в день воздух пронзает звучный голос, призывающий на молитву правоверных «Азан». В Стамбуле он самый красивый, но в перерывах можно услышать и потрясающий колокольный звон. Официальная религия в Турции отделена от государства. Хотя это отделение с каждым днем носит все более номинальный характер, свобода вероисповедания гарантирована Конституцией. И хотя подавляющее большинство исповедует ислам, более 98%, в Стамбуле я впервые посетила католическую, англиканскую, армянскую, армянскую католическую и многие другие церкви. В городе действуют патриархаты Вселенской, греческой православной церкви, и армянской. Кроме того, есть хоть и непризнанная, но турецкая православная церковь. Два самых важных исламских религиозных праздника являются официальными выходными, причем отдыхают на них сразу несколько дней. В школах обязательным является урок религии. Также существует достаточно большая ветвь лицеев имам-хатиб, готовящая будущих богословов. С недавних пор выпускники этих лицеев могут поступать и в высшие учебные заведения. Кстати, в них есть также факультеты богословия. Не так давно в школах отменили форму и разрешили девочкам ходить покрытыми. Также допустили покрытых девушек к обучению в высших учебных заведениях и работе во всех организациях. К сожалению, на протяжении некоторого времени покрытые девушки не допускались к обучению в высших учебных заведениях, и многим приходилось делать выбор, чаще всего под давлением семьи, не в пользу учебы или работы. С каждым днем девушек, предпочитающих одеваться по канонам ислама, становится все больше и больше. Кто-то принимает это решение самостоятельно, часто в достаточно зрелом возрасте. Среди моих знакомых есть те, кто делал карьеру на телевидении, одеваясь достаточно открыто. А в 40, неожиданно без какого-либо давления, решил поменять свою жизнь, работу и покрыть голову. Кто-то берет пример семьи, кто-то под давлением семьи или в погоне за религиозным, но достойным и богатым женихом. Но каковы бы ни были причины покрытых девушек, теперь можно увидеть во всех районах Стамбула, кафе и ресторанах, а также на современных курортах и иногда даже на бич-клабах и в смешанных спортзалах. Десять лет назад существовали районы и курорты, где встретить религиозных представителей общества или девушку в платке было практически невозможно. Многие иностранцы ошибочно полагают, что по большей части такое решение девушки принимают под давлением семьи и общества, что, конечно, имеет место быть, но в большинстве случаев это все-таки личный выбор. И в городе контрастов нередко можно увидеть такие же контрастные семьи, когда старшее поколение одето по последнему слову моды, не соответствующей каким-либо мусульманским канонам, а иногда даже слишком открыто, рядом с религиозными дочерями, предпочитающими покрывать голову и выбирать одежду согласно религии. Противоположный вариант – когда мать и бабушка носят даже не хиджаб, а чедру или никаб, а дочери пренебрегают покрытием головы. С каждым годом в стране становится все больше тех, кто соблюдает пост в священный месяц Рамазан и ходит на пятничную молитву в мечеть. И хотя в Турции, в отличие от арабских стран, есть и пить на улице во время поста не запрещено, многие кафе и рестораны продолжают свою работу в обычном режиме, и в некоторых европеизированных районах Стамбула в них не менее людно днем, чем в другие дни, и нет традиционного для ифтара меню. В религиозных же районах многие кафе предпочитают открывать свои двери лишь вечерами на время ифтара и продлевают часы работы до сахура. А жители таких районов, даже если и не держат пост, стараются этого не показывать. Многие предприятия в месяц поста переходят на ночной режим работы, а кто-то из тех, у кого есть возможность не сильно загружать себя работой, и вовсе предпочитают в этот месяц не нагружать себя ею, а провести это время в облегченном варианте и больше спать днем, гуляя всю ночь до сахура. Последние несколько лет, когда месяц поста приходился на летнюю жару, его приход, особенно в первые дни, был заметен по опустевшим днём улицам, даже на пешеходной улице Истекляль, которая бурлит 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И хотя официальным выходным в Турции является воскресенье, в пятницу, во время обязательной для мусульман коллективной молитвы, многие офисы и предприятия закрываются на несколько часов, и верующие устремляются в мечети. Даже вход в мечети в пятницу закрыт для туристов до обеда, в остальное время только во время намаза. Пятничный намаз с каждым годом посещает все большее количество мужчин, и во многих мечетях в центре больших городов, таких как Стамбул, всем прихожанам часто не хватает места. Поэтому верующие приходят со своими ковриками и расстилают их во дворе мечети, а также на прилегающей к мечети территории. После того, как Турция взяла курс на укрепление исламских традиций, строительство новых мечетей, а также обращение в мечети-музеев, в которых изначально были церкви, после завоевания Стамбула и других территорий они были обращены в мечети, резко увеличилось. За последнее десятилетие количество мечетей в Турции выросло более чем на 10 тысяч, включая строительство самой большой мечети страны в Стамбуле на холме Чамлыджа. Больше всего мечети находятся в Стамбуле – около половиной тысяч. В настоящее время продолжается строительство нескольких крупных мечетей в центральных районах города. Но несмотря на то, что подавляющее большинство исповедует ислам, к другим религиям относятся достаточно терпимо. Каждый год на крещение греки вылавливают извод Босфора и Золотого Рога крест, а турецкая пресса освещает это событие. Соседи, друзья и знакомые не забывают поздравить с Пасхой и Рождеством. Правда, обычно новые знакомые с католическим. Но старые друзья уже давно знают, что в России его празднуют 7 января. Турция и, в частности, Стамбул являются и местами паломничества как мусульман, так и православных. В Стамбуле расположена четвертая самая почитаемая мечеть для мусульман – мечеть султана Юпа и его могила. Султан Эюб, знаменосец пророка Мухаммеда, отправился завоевывать Стамбул и скончался. Ее могила была найдена после завоевания Константинополя султаном Фатихом Мехметом, и на ее месте по приказу султана был построен мавзолей и прилегающая к нему мечеть. Также значимые мусульманские и христианские реликвии хранятся в музее Дворца Табкапы в собрании священных реликвий. Здесь и знамя пророка Мухаммеда, и волосы из его бороды, и отпечаток ноги, и мечи, и другие личные вещи, а также вещи христианских пророков. Кроме того, множество христианских святых и мощи святых, ради которых в Стамбул приезжают паломники, находятся во Вселенском Патриархате. Есть в Стамбуле и несколько значимых для православного мира церквей источников. Сама же Турция является родиной нескольких пророков, почитаемых как христианами, так и мусульманами, и христианских святых. Большая часть мусульман в Турции – сунниты, меньшинство представляют шииты и алавиты. Несмотря на то, что Турция является мусульманской страной, в религии есть часть суеверий и обрядов, проникших из язычества. Противоречат мусульманским канонам строительство мавзолеев и поклонение умершим как святым. Однако в Турции построен мавзолей над могилой султана Июпа, к которому устремляются паломники со всего мира. Отход от этого запрета идет уже не одно столетие, причем не только в Турции, но и в других мусульманских странах. В то время как часть мусульман активно критикуют Османскую империю и Турцию за строительство и паломничество в мавзолеи, другая часть устремляется в них со всех концов земного шара. Кроме того, мавзолеи строили для себя и своих семей султаны и паши. Также мавзолеи строили для почитаемых богословов. В Стамбуле насчитывается более сотни мавзолеев. Большая часть мавзолеев была возведена на задних дворах мечетей известными архитекторами и представляет собой архитектурные шедевры. Верующие приходят в мавзолей читать молитвы и возносят свои прошения. В Стамбуле существует несколько интересных могил, к которым отправляются загадывать желания. Мавзолей Телли-Бабы – место, куда устремляются просить себе супруга и загадывать другие желания. А в мавзолее верующие отрезают себе кусочек блестящей ленты – Тель, напоминающий наш дождик. После того, как супруг будет найден или желание исполнится – Тель необходимо вернуть обратно в мавзолей. Кроме того, к мавзолею Тели-Бобы устремляются молодожены, чтобы попросить у него семейное счастье. Другим интересным местом является очень длинная могила Юши, которую обходят вокруг, читая молитву и загадывая желания. Другим предметом споров и критики со стороны некоторых мусульман являются несколько амулетов, получивших широкое распространение в Турции – Назар Банджук, глаз от сглаза и рука Фатимы. Назар Банджук – важная часть турецкой культуры – голубой глаз, по преданию, оберегающий от сглаза. В Турции он повсюду – огромные глаза перед входом в дом или офис, самые различные украшения с Назар Банджуком, вмонтированные в пол и фасады зданий, амулеты в машине, брелки, предметы интерьера и посуда с глазом от сглаза. На маленьких булавочках, которые раздают покупателям, как местным, так и туристам. На подушках, на картинах и открытках с изображением Турции, на кузовах машины и фюзеляжах самолетов, наклейках и даже эмодзи. Последние годы в Турции появилась мода на деревья, украшенные этим амулетом. У них могут загадывать желания, но чаще они привлекают многочисленных туристов, как местных, так и иностранных, устремляющихся к деревьям ради красивых фото. По легенде, дочь пророка Мухаммеда Фатима подарила своему жениху кусочек синего стекла в форме глаза, который помог вернуться ему домой живым и невредимым. Однако эта легенда жестко критикуется богословами и мусульманами из некоторых стран, где этот амулет не распространен указывая на то, что дочь пророка никак не могла совершить такой грех и подарить любимому амулет. По всей видимости, амулет, который изготавливался на территории современной Турции задолго до появления ислама, благодаря этой легенде смогли сохранить. На востоке Турции этот амулет выполнен не в виде синего глаза, а в виде овального синего камня с двумя дырочками. Свою популярность он, подобный амулет, отличающийся немного оттенком и формой, можно найти и в Урфе, и, возможно, в других восточных городах, получил после того, как появился на шее у главной героини знаменитого сериала «Ветреный» Рыян, а также на шее у нескольких знаменитых актрис. Амулеты в виде обычного камня с двумя дырочками можно увидеть в археологическом музее шанлыурфы Их история уходит далеко за пределы нашей эры. По поверью, чтобы амулет действовал, его надо держать и носить на видном месте. Именно поэтому огромные по размеру глаза украшают фасады зданий и их входы. Именно поэтому украшения с его изображением вешают на маленьких детей, беременных и красивых женщин. Влюбленные также дарят его друг другу. Если изображение лопается или разбивается, это означает, что Назар Банджук принял на себя сглаз. Я тоже не избежала привязанности к украшению от сглаза, влюбилась в этот синий амулет с первой своей поездки в Турцию и всегда привозила в огромных количествах в качестве сувениров. Огромный Назар Банджук, провисевший над входом в нашу квартиру несколько лет, однажды неожиданно лопнул после визита не очень приятного гостя. Одно из многих украшений, которое я ношу, это круглый золотой медальон с камнями в виде глаза от сглаза, лишь иногда меняя его на руку Фатимы или на мардинский вариант этого амулета. Другой амулет, распространенный и почитаемый в Турции, это рука Фатимы или Хамса. На территории Турции первые амулеты в виде руки, так же, как и первые каменные Назарбанджуки, можно было найти в Месопотамии. Этот амулет существовал задолго до появления на этих землях ислама. Талисман представляет собой открытую симметричную правую руку с пятью пальцами, четыре из которых представляют одинаковые пары. На руке фатимы два больших пальца, а указательный и безымянный неотличимы друг от друга. Мусульманскую хамсу украшает глаз от сглаза. Пять – сакральное число для мусульман, пять столпов ислама. Наверное, поэтому в сторону руки Фатимы можно услышать меньше критики, чем о Назар Банджуке. Да и легенда об этом символе, связанная все с той же дочерью пророка Фатимой, куда более романтичная, хотя и не подтвержденная, а по версии многих богословов и противоречащая реальной истории. Муж Фатимы женился второй раз и привел в дом новую жену, когда Фатима готовила еду. Женщина, сильно любившая своего мужа, так расстроилась, что не заметила, как стала мешать огненную пищу рукой. Увидев это, муж Фатимы Али отказался от новой жены и расторг брак, и больше при жизни Фатимы не женился на других женщинах. Поэтому хамса является особо важным амулетом для женщин. В Турции она и вовсе является женским амулетом и считается, что своей обладательнице подарит удачное замужество, счастье и верность в семейной жизни, повысит деторождаемость, поможет здоровому течению беременности и защитит от дурного глаза. В Турции можно найти огромное количество самых разных украшений в виде руки Фатимы. У меня, как и у многих турецких женщин, имеются сразу два украшения с этим символом – золотой кулон и шахмаран. Кстати, стоит заметить, что в Турции достаточно многие верят и боятся сглаза. Так, помимо Назарбанджука и руки, существуют и другие амулеты и обряды, защищающие и снимающие сглаз. глаз. Еще одним популярным амулетом является муска, в переводе «амулет». В Турции это конверт треугольной формы из кожи, серебра и других материалов, реже прямоугольной формы, в которой вкладываются написанные от руки молитва, выдержки из Корана, имена Аллаха, Пророка и почитаемых в исламе людей. Носят муску на шее или руке – Она призвана защитить от сглаза и болезней, победить страх и другие психические расстройства, принести благополучие. В наши дни можно купить более современные готовые муски в виде серебряного треугольника, на котором написаны молитвы и выдержки из Корана. Используются муски и в «Черной магии», Так, с целью навредить, в дом могут подбросить кожаную муску, в которую будут вложены надписи с проклятиями или другими словами и атрибутами черной магии. Но что делать, если амулеты не помогли? Вас сглазили, настигли болезни или же вам подкинули муску с черной магией? Самое время отправиться к знающему человеку, который отольет все свинцом. Это искусство передается из поколения в поколение. Чтобы произвести отливку свинцом, свинец расплавляют в особой посуде, после чего выливают в таз с водой над головой человека, на котором сглаз или колдовство. Голову предварительно покрывают, а во время отлива произносят «Не моей рукой, а рукой нашей матери Фатимы». Как ни странно, но имя дочери пророка Фатимы тем или иным образом всплывает в истории со всеми амулетами и ритуалами, связанными с защитой от сглаза. Существуют и другие обряды, которые, по поверьям, помогают избавиться от сглаза, порчи, болезней, венца безбрачия и многого другого, которые осуществляют шейхи. До того, как я попала на аудиенцию к шейху, я полагала, что это духовные лидеры или видные богословы. Кстати, к их могилам также отправляются с молитвами, чтобы избавиться от всего вышеперечисленного. Сначала, видя мою проблему с ногой, и зная о том, что две подруги, которым уже хорошо за 30, все еще не нашли свое счастье, нас по пути стали завозить к могилам нескольких уважаемых шейхов, у которых мы должны были с молитвой просить то, что нам нужно, или просить от чего-то избавить. А позже настойчиво предложили отвезти к знакомому практикующему шейху в деревню, дело было в путешествии по востоку Турции, и интерес к традициям взял верх так что поздно вечером мы поехали в глухую деревню в нескольких десятках километров от города. Заходя в деревенский дом, соблюдая все традиции, сняв на улице обувь, покрыв голову, мы вошли в дом, в котором я ожидала увидеть старца с Кораном, непрерывно читающего молитву, а вместо этого нас встретила пожилая женщина с деревянной палкой, используемой явно не для помощи в ходьбе которая почти сразу, узнав наши проблемы, стала начитывать воду, которой нас и брызгали, и поили, бить той самой палкой и проводить другие ритуалы, в конце повесив на шею белые нитки, которые велела не снимать, пока они сами не протрутся. Денежное вознаграждение было оставлено на наше усмотрение. Потемневшие через пару недель нитки, на которые уже было страшно смотреть, мы, конечно же, сняли. То, от чего нас отчитывали на воде, до сих пор не сбылось. Но опыт, приоткрывший еще одну грань турецкой культуры, а заодно позволивший заглянуть в деревенский дом на востоке Турции, был достаточно интересным. Как оказалось, деревенские шейхи мало чем отличаются от наших бабушек, проводящих подобные ритуалы. Однако у турок существует и интересный ритуал, который в случае упоминания чего-то плохого или боязни сглаза быстро приходит на помощь без всяких амулетов и шейхов. Человек тянет себя рукой за мочку правого уха, одновременно будто бы целует воздух, а потом стучит по дереву, обычно добавляя различные выражения, о которых поговорим в следующей главе. Ещё один интересный обычай – выливать вслед уезжающему воду, причём у кого-то это может быть стакан или небольшой графин, а кто-то не поленится налить целый таз или ведро. Выливая воду, говорят, езжай как вода, возвращайся как вода. Своеобразное пожелание счастливого пути, подразумевающее, что как вода легко находит себе путь, так, чтобы и у уезжающего был лёгкий путь. Ни дня без алаха. Единственным государственным языком в Турции является турецкий, чему посвящена отдельная статья Конституции. Турецкий язык относится к группе тюркских языков. Наиболее близкие и похожие на него языки татарский и азербайджанский. Кроме того, турецкий язык на территории постсоветского пространства является родным языком для турок, мехитинцев. После реформ Ататюрка страна перешла с арабской вязи на латиницу, проведя чистку заимствованных из других языков слов. На смену османского пришел турецкий. Но несмотря на грандиозные реформы, в турецком до сих пор более 10% заимствованных слов. В первую очередь из арабского, персидского и французского. Кстати, свои первые турецкие слова я узнала именно из арабского, который когда-то изучала. Из арабского заимствовано много базовых слов, таких как «здравствуйте», «книга», «ручка», «человек» и так далее. Зато в отличие от арабского языка, турецкая грамматика больше напоминает математическую систему, четкую, слаженную, практически без исключений. Об пожалуй, напоминает лишь то, что смысл предложения надо начинать переводить с его конца. Турецкий аглютивный язык – это язык длинных слов, наслаивающиеся один за одним аффиксы могут уместить в одно слово и местоимение, и действие, и время, и множество смысловых оттенков. В русском и турецком языках есть некоторые похожие слова. Из русского языка также было заимствовано небольшое количество слов и множество слов, которые имеют одинаковое звучание, но совершенно разный смысл. Кстати, некоторые наши матерные слова имеют в турецком совершенно безобидное значение и достаточно часто используются. И наоборот, наши безобидные слова означают здесь достаточно неприличные вещи. Поэтому не произносите в Турции слова «сок» и «ам». На территории Турции распространено множество диалектов. Жителям разных регионов часто не так-то просто понять друг друга. Одним из самых отличающихся диалектов является диалект региона Черного моря. На тему местного говора среди турок сложено немало анекдотов. Помню, как на одном из последних месяцев обучения, когда мы считали, что уже отлично знаем турецкий и можем понять любого, учительница хитро улыбнулась и сказала, что на следующем уроке мы будем смотреть фильм, где герои разговаривают на диалекте региона Черного моря. Когда фильм включили, никто из группы не мог понять и половины из того, что говорили на экране. Однако нас успокоили, сказав, что большинство турок из других регионов понимают этот диалект также с трудом. Классическим литературным турецким языком считается стамбульский турецкий, конечно, до того момента, как к нему присоединятся выходцы из региона Черного моря. Колоссальное влияние на турецкий язык, как, впрочем, и на все сферы жизни, оказала религия – Существует огромное количество слов и выражений, употребляемых в разговорной речи, постоянно и осмысленно включающих в себя Аллаха. Большинство выражений, конечно же, призвано на удачу в делах, на защиту от сглаза. Это и хорошие пожелания, например, выздоровление, плюс клятвы, благодарности и, конечно, огромное количество поговорок. Но есть и поминания усопших, и даже ругательства. Два наиболее частых выражения, которые за годы жизни, несмотря на то, что ты не мусульманин и разговариваешь на иностранном для себя языке, который, кажется, уже стал как родной, входят в речь и постоянно употребляются «иншаллах» и «машаллах». «Иншаллах», дай бог, употребляется, когда хочется, чтобы какое-то событие сбылось, когда строят конкретные планы и мечтают, когда другой человек рассказывает о своих целях, планах и мечтах и когда просто расстаёшься и говоришь на прощание, что надеешься на скорую встречу. Машаллах, пожалуй, нет лучше выражения, чтобы вызвать своё восхищение красотой. Считается, что это слово оберегает от сглаза, поэтому если вы увидели действительно что-то или кого-то красивого или что-то сильно понравившееся, особенно это касается детей, то чтобы не сглазить своим восхищением и похвалами, стоит обязательно сказать «машаллах». Будучи блондинкой с голубыми глазами, что является в Турции предметом восхищения, я часто слышу эту фразу в свой адрес. Но по большей части не от мужчин, как вы подумали, а от очаровательных пожилых и не очень тейзе. Фразу «Маша Аллах» большими буквами вместе с Назар Банджуком часто размещают на грузовиках и автобусах. Также популярна надпись, в том числе и на легковых машинах, «Аллах Курусун» хранит «Дохранит Аллах». Каждое новое дело верующие турки начинают с выражения с именем Аллаха. Кажется, что почти все выражают свое недоумение и удивление словами «Аллах, Аллах». Большая часть клятв в турецком языке связана с различными выражениями со словом «Аллах». Достаточно частыми ругательствами являются «Аллах Кахрицин и «Аллах Беласаны Версин» – «Пусть покарает Аллах». Если вы хотите понять все грани чувств турок, которые они выражают в повседневной речи, учите словосочетания и значения со словом «Аллах». В турецком языке их более ста, а, возможно, и больше нескольких сотен выражений на все случаи жизни. Еще две фразы на все случаи жизни, без которых становится сложно жить и разговаривать на родном языке, это «Гичмиш Алсун» и «Калай Гельсин». Первое дословно переводится как «пусть станет прошлым» и означает «пусть пройдет» или «пусть не повторяется» и говорится, когда происходит что-то плохое или неприятное для человека, в том числе при пожелании скорейшего выздоровления. Вторая, дословно «пусть пройдет легко», означает «бог в помощь» или «легкой работы», говорится при любых новых начинаниях человеку, который работает или занимается какими-то делами, или же собирается начать работу или дела. За 10 лет жизни в Турции они настолько плотно вошли в мою речь, что и родители, и русскоязычные подруги давно привыкли слышать их в моей русской речи и знают без перевода, что они означают. Обсуждая с русскоязычными подругами турецкий язык, мы также всегда вспоминаем эти фразы и удивляемся, как до переезда в Турцию столько лет могли жить без них. Чтобы не попасть впросак в Турции, стоит немного узнать и о языке жестов, который отличается от нашего. Цоканье или поднятие бровей вверх с закатыванием глаз или забрасывание головы назад, жест может чем-то напоминать наше «да» или «все вместе» означает в турецком понимании «нет». Еще один вежливый отказ – это постучать себя правой рукой в области сердца. Не стоит показывать в Турции «кукиш» и «окей». Это оскорбительные жесты. Для того, чтобы кого-то вызвать или подозвать, особенно это касается официантов и подзыва такси со стоянок, нужно поднять вверх руку и помахать пальцами. Хорошие знакомые приветствуют друг друга имитацией поцелуя, соприкасаясь щеками, сначала с одной стороны, потом с другой. Причем жест этот распространен как среди мужчин, так и среди прогрессивной части общества между мужчинами и женщинами. Помню, что когда только переехала в Турцию и еще мало кого знала, и зачастую чувствовала себя одиноко, приходя в кафе и видя, как огромное количество людей, видя знакомых за соседними столиками, подходят и приветствуют так друг друга, мечтала, что когда-нибудь этот жест войдет и в мою турецкую жизнь». Если вам что-то понравилось или если торговец хочет похвалить свой товар, то нужно сложить пальцы в щепотку, направив ладонь вверх, и потрясти ей. А вот в случае, если турка что-то вывела из себя и, попросту говоря, достала, он, сложив пальцы в щепотку, берет себя за одежду вверху и эмоционально ее трясет. Ну и самый интересный жест – в случае испуга открыть рот завести большой палец за передние зубы и потянуть им голову вверх. Наследница Османской империи, которая когда-то завоевала земли и народы, Турция собрала на своей территории носителей около 50 различных языков. После падения империи многие переехали из Турции, привезя с собой второй родной язык. Кроме того, После завоеваний здесь остались жить греки и армяне, сохранившие свои язык и культуру, а также бежавшие в Османскую империю евреи. И, конечно же, этносами, проживающими на территории Турции, являются курды, зазы и лазы, имеющие свой язык. Первые две группы не один год борются за развитие собственной письменности и возможности учиться и издавать книги на своем языке. Хотя за последние годы в этой области ощущаются сдвиги, на курсы курдского можно пойти не только платно, но и пройти совершенно бесплатно в Исмеке. Кроме того, песни на курдском «Зазаки и ласком слушают не только представители этих народов, но иногда и турки.